Рассказы про Машу. У меня есть дочка Маша. Когда она была маленькой, с ней происходили разные забавные истории. Некоторые из них я записал. История первая. Как Маша яблоко ела. Как-то я угостил Машу яблоком. Яблоко было на вид красивым, но внутри оказалось испорченным. Маша откусила яблоко, потом протянула его мне и сказала: "Папа, съешь сам это яблоко. Оно гнилое". "Как тебе не стыдно", сказал я. "Разве так говорят, так поступают только невежливые люди". Тогда Маша подумала и сказала: "Папа, съешь, пожалуйста, это яблоко. Оно гнилое". Теперь Маша уже большая и знает, что нельзя предлагать другим то, что тебе самому не нравится. А кто так делает, считается некультурным человеком. Даже если он говорит такие вежливые слова, как пожалуйста. История вторая. Как Маша пошла в школу. Когда первоклассники уселись за парты, учительница спросила: "Кто знает, зачем нужно ходить в школу?" Витя поднял руку и сказал, чтобы научиться читать. Наташа встала и сказала, чтобы научиться писать. Юра сказал, чтобы научиться считать. Молодцы, все ответили правильно, похвалила учительница. Тут Маша встала, взяла портфель и пошла к двери. Ты куда? удивилась учительница. А мне не нужно ходить в школу. Я уже умею читать, писать и считать. Это хорошо, сказала учительница. Но мне кажется, ты ещё не всё знаешь. Например, сколько будет, если 25 помножить на 5? Как по-английски будет кошка? Где живут пингвины? А разве всё это учат в школе? спросила Маша. Конечно. И почему листья зелёные, и почему светятся звёзды, и многое другое. Ну как, остаёшься? Остаюсь. — сказала Маша и села за парту. История третья. Про п-у-щеные буквы. «Папа, что ты делаешь?» — спросила Маша. «Да вот сочиняю рассказ, но у меня неприятность». Испортилась машинка и стала пропускать буквы. «Знаешь что?» — сказала Маша. «Ты отдохни, а я прочитаю твой рассказ и сама вставлю пропущенные буквы». Ладно, согласился я. Действуй. Через 10 минут Маша подала мне листок. Вот что там было. У одной бабушки в доме жила пушистая корова Мурка. Бабушка её очень любила, угощала парным молотком и репой. Однажды Мурка решила погулять, подышать свежим вареньем и погреться на сковородке. Корова вышла на крыльцо, легла и от удовольствия замурлыкала. Неожиданно из-под крыльца выскочила маленькая морковка с длинным хвостом. Мурка ловко поймала её и спяла. На дворе было весело. Шумно чирикали озорные веники. Плавали в лужах домашние утюги. А на заборе Стоял красивый пастух и громко кукарекал. Вдруг из собачьей конторы вылезла большая злая селёдка. Она увидела Мурку и стала сердито лаять. Тут из дома вышла букашка и прогнала селёдку. Я прочитал рассказ и громко рассмеялся. Ведь ты же всё перепутала. Я знаю, сказала Маша. Но зато рассказ получился смешной. А что сказал я? Ты права. Я сделал рисунок к рассказу и всё это послал в Весёлые картинки. И рассказ напечатали. Он так и называется: Пропущенные буквы. История четвёртая. Про бабушку и бегемота Борю. Однажды Маша мне сказала: Папа, мы сейчас в школе проходим букву Б. И Валентина Ивановна попросила тебя, не можешь ли ты для нас сочинить рассказ, чтобы в нём было побольше слов на эту букву. Хорошо, согласился я. Но сначала давай вместе вспомним слова на букву Б. Я взял ручку и стал записывать, а Маша начала диктовать. Бананы, блины, бублики, бутерброд, баранки, банка с вареньем, бутерброд. Бутерброд ты уже называла, сказал я. Пусть это будут разные бутерброды, ответила Маша. Один с сыром, а другой с колбасой. Что-то у нас с тобой все слова какие-то съедобные, сказал я. Даже банка, и то с вареньем. И мы вспомнили ещё несколько слов уже несъедобных: балерина, бабушка, банк, бегемот, бандит. Ага, сказал я. Теперь мне понятно, про что будет рассказ. Этот рассказ вы услышите далее. Он очень понравился Валентине Ивановне, правда, некоторые слова в этом рассказе её немного удивили. Она сказала, что таких слов вообще не бывает. А вы как думаете? Рассказ на букву Б. Жила была одна бабушка. Она была бывшая балерина. Она любила смотреть телевизор. Больше всего ей нравились бультфильмы и кинокартина Три бушки Тёры с участием артиста Боярского. У бабушки жил бегемот Боря. Бабушка баловала Борю, шила ему безказырку с бантиком, учила его играть на балалайке и читала ему перед сном журнал Бурзилку. Однажды утром, в понедельник, бабушку и Борю разбудил будильник. Они позавтракали Бабушка съела булочку и выпила кофе с молоком. А Боря съел блины, бананы, бутерброд с сыром, бутерброд с колбасой и банку брусничного варенья. Потом бабушка с Борей пошла в булочную, чтобы купить батон, бублики и баранки. Вдруг на большом проспекте они увидели бегущих людей. Впереди бежал бородатый бандит, который только что ограбил банк. Он был в берете, без рукавки и босоножках. В руках у него был большой портфель, полный денег. За бандитом бежали бледный директор банка, бухгалтер и два бравых милиционера, которые стреляли из пистолетов в воздух. Тут бандит увидел стоящий бульдозер. В кабине никого не было. Бульдозерист ушёл в баню. Бандит вскочил в кабину и включил мотор. Бульдозер помчался, пугая пешеходов и велосипедистов. "Безобразие!" крикнула бабушка и что-то прошептала Боре на ухо. Бегемот моментально бросился на перерез бульдозеру и своим боком остановил его. Бандит хотел бежать, но Боря схватил его за бедро. Бедняга закричал: "Я больше не буду!" Всё кончилось благополучно. За поимку опасного преступника бабушке и Боре объявили благодарность и наградили бесплатной путёвкой в Болгарию на берег Чёрного моря.